Глава 41. Кабинет Августина. «Отойди от окна, там опасно», — сказал Августина, опуская револьвер. Но Кирилл не слышал и не видел ничего, кроме голубоглазой девочки. Он медленно опустился перед ней на колени. «Клементина», — прошептал он, — «какая ты... какая ты большая!» Он рванулся к ней, схватил ее на руки, крепко прижимая к себе. — Я поверить не могу, — бормотал он. — Я столько лет думал о тебе. Я тысячу раз представлял себе нашу встречу, но все оказалось не так. — Плохо думал, — проворчала Августина, — коль только сейчас удосужился приехать. — Ты плачешь? — спросила Клементина, с удивлением рассматривая лицо Кирилла. «А «Хочешь, я покажу тебе свои рисунки?» «Рисунки?» — повторил Кирилл, гладя и рассматривая ладони девочки. Потом провел рукой по ее вьющимся темным волосам. «Как ты похожа на Валерий. «Губы, овал лица, только глаза, наверное, мои!» Августина поморщился, словно от боли. «Лучше не вспоминай о Валерии», — произнес он. «Папа», — сказала Клементина и рассмеялась, — «мне так смешно. Почему ты вошел сюда через окно? А я твою фотографию в книжке храню. Показать?» «Ты изменился», — сказала Августина. «Но я тебя сразу узнал и потому не выстрелил. Я думаю, они давно приглядываются к этому окну. Что здесь случилось, Августина? Переворот? — спросил Кирилл, не в силах оторвать глаз от дочери. «Они устали ждать моей смерти», — ответил Августина, откидывая барабан револьвера и проверяя патроны. Потом натренированным движением поставил его на место. «Смена власти. Это нормальное явление. Не принимай близко к сердцу». «Зачем вы хотели, чтобы я оказался здесь?» «Зачем?» с удивлением переспросил Августина и вскинул брови. — Вот твоя дочь. Разве этого недостаточно, чтобы ты оказался здесь? Кирилл поднялся на ноги, быстро подошел к окну, прижался к стене и осторожно посмотрел на улицу. Августина наблюдал за ним с чувством удовлетворения. Какой красавец! Сколько скрытой силы в его фигуре! Сколько воли и храбрости в глазах! — Нет, он не ошибся, когда принял решение отдать Клементину в Ацуре. — У меня работает один негодяй по имени Рай, — сказал Августина. — Вот уже два месяца он хочет заставить меня написать распоряжение, чтобы удочерить Клементину. Кирилл резко повернул голову. — Вот как? Удочерить мою дочь? — Разумеется, я отказал этому шакалу. У меня бы рука не дрогнула сделать дырку в его черепе, но он мне еще нужен как пилот. Мы должны заставить его отвезти нас в Лиму. Там у меня много друзей, там мы будем в безопасности. «Рай лежит на первом этаже, закованный в наручники», — сказал Кирилл, придвигая книжный шкаф к окну. — Ты молодец, — кивнула Агустина, — вся надежда только на тебя. Открой ящик, который стоит в углу, и выбери себе оружие. — Ты еще не женился, Кирилл? — Как-то времени не нашел, — ответил Кирилл, перебирая вальтеры, хеклеры, манюфранцы и габиландо, пистолеты и револьверы различных производителей. Ты напоминаешь мне меня в молодости, расчувствовался старик. Я очень рад, что ты приехал. Все-таки мы с тобой родственники. Он усмехнулся своим словам. Кирилл, рассовав пушки по карманам изорованного Донель пиджака, подошел к Клементине, поднял ее на руки, посмотрел вокруг и снова опустил на пол. Это ужасно, Августина. — в сердцах произнес Кирилл. — Какому риску вы подвергаете ребенка? — Если бы ты раньше побеспокоился о своей дочери, — огрызнулся Августина, то никакого риска бы не было. — Гуна, не ругай моего папу! — тотчас заступилась за Кирилла Крементина. Кирилл взял девочку за руку и посадил в кресло, стоящее в углу. Затем решительно подошел к бронированной двери. «Не открывай ее!» — в ужасе крикнула Августина. «Эти негодяи убьют нас!» Кирилл взял на изготовку крупнокалиберный магнум, оттянул курок и отодвинул засов на двери. «Надеюсь, тут давно скучает еще один преданный вам человек!» — произнес он, осторожно открывая дверь. «Мама мия! Слава Господу!» — завопил Линчо, вваливаясь в комнату. А я уже грешным делом подумал. Он покрутил головой, увидел Августина, нацелившего в него револьвер, и радостно прокричал. — Шеф, докладываю, в Ацура доставлен ваше распоряжение. Августина опустил револьвер и промокнул платком лоб. — Что ж ты так кричишь, голубчик? У лифта никого? — Во всем доме никого, кто был бы нам опасен. — Прекрасно, — произнес Августина. — Тогда займись раем. Его надо доставить к самолету. Во что бы то ни стало. — Без проблем, шеф. Августина кивнул и вполголоса заметил. — Сколько раз говорил себе. Старая команда лучше новой. Возьми в ящике оружие помощнее и вперед. «Дорога каждая секунда». Линчо, не церемонясь, выбрал крупнокалиберный пулемет. Ввязался лентами и первым выбежал в коридор. августин взялся за ободья колес. Покусывая от напряжения губы, он произнес «Кирилл, береги Клементину!» «Это напоминание лишнее», — процедил Кирилл, подхватывая дочь на руки. — Позаботьтесь лучше о себе. «Куклу — Куклу! — требовательно крикнула Клементина и протянула руки к креслу. Кирилл шагнул к креслу, присел, чтобы девочка могла дотянуться до куклы в сиреневом платье и с голубыми пластиковыми глазами. Августин выкатился в коридор. Линча уже стоял в зеркальной кабине лифта, воинственно сжимая примет Эх, погуляем! — крикнул он. «Я пойду по лестнице», — шепнул ему Кирилл. Крепко прижав к себе девочку, он бесшумно пошел по коридору. Какие чувства он испытывал. Дочь, нежной рукой обнимая его за шею, тихо сопела ему на ухо. Ее волосы пахли цветочным шампунем. Они щекотали ему щеку. Нежность и желание счастья этому маленькому милому существу переполнили душу Кирилла. Слезы катились по его щекам, смешиваясь с запекшейся кровью. Он вышел на лестницу, засыпанную обрывками бумаги и битой посудой. Что они искали, пронеслось в сознании Кирилла. Он спустился на один пролет, прислушался и спустился еще ниже. «Все в порядке», — услышал он голос Линчу. Августина катил коляску по холу, равнодушно, глядя на трупы охранников и развороченную мебель. Линча зашел под лестницу и ударил ногой по двери. Рай уже пришел в чувство, но все еще лежал на полу. Его затылок был выпачкан в крови, впоследствии удара о дверь. Линча развязал веревку на ногах пилота и заставил его подняться. Августина подкатился к нему. «Рай! Ты меня предал!» — сказал он. «Но я даю тебе шанс искупить свою вину и остаться живым. Поведешь самолет в Лиму?» «Слушаюсь, шеф!» — произнес Рай, глядя в ствол пулемета. «Пошли!» — возбужденно крикнул Линча и толкнул Рая в спину. Они первыми вышли из особняка. Иди, Кирилл, сказала Августина. Я прикрою вас со спины. Кирилл кивнул и быстрыми шагами направился к выходу. Гуна, сказала Клементина, глядя на старика, мне тебя жалко. Августина положил револьвер на колени, приподнял руку и перекрестил Кирилла и внучку, после чего взялся за ободье и выехал следом за ними. Казалось, все живое вымерло. Охранники, сидевшие в палисадниках и кустах, бесследно исчезли. Наверное, они кинулись в лес на помощь бойцам, услышав доносившуюся оттуда стрельбу. Августина с напряжением смотрел на опустевшие скамейки, беседки и шезлонги. «Быстрее!» — крикнул он, озираясь по сторонам. Линчу уткнул стволом пулеметов в спину рая. Кирилл тоже побежал. «Ура!» — крикнула Клементина. «Как на лошадке! А у меня зато есть настоящая лошадь!» Августина торопиться не стал. Он резким движением покрутил колеса в разные стороны, заставив коляску развернуться на полоборота, схватив револьвер. Он посмотрел на крышу особняка, потом прошел со взглядом по окнам, стараясь вовремя заметить, Нацелившийся ствол, но в выбитых окнах лишь колыхались на скзняке шторы. Августина! крикнул Винчу, с вами все в порядке? Бегите же, черт, вас подери! — ответил Августина. Неужели так просто? Неужели Мэнгри позволит ему идти? Он снова развернул коляску и покатился к дороге, где стояли машины, и вдруг. Со стороны леса донеслась частая стрельба. Августинов увидел, как Линчо остановился. «Ах, дьявол!» — крикнул индиец. «Кажется, они нашли Юлю». Кирилл с отчаянием оглянулся на Августина. «Нет, старик в коляске ему ничем не поможет. Как не хватает всего одного здорового человека?» «Беги к ней!» — крикнул Кирилл Линчу. И даже... Оттолкнул, поторапливая. «Беги! Умоляю тебя!» «А вы?» Линчо готов был разорваться на две части. Мучаясь от безысходности, он потряс над головой пулеметом. «Ах, дьявол!» «Бегом!» — страшным голосом крикнул Кирилл. Линчо повернулся и молча побежал к зарослям. Теперь Кириллу пришлось нести девочку и конвоировать рая. Пилот оглядывался и прикидывал, насколько опасен для него этот связанный ребенком человек. «Не оборачиваться!» — рявкнул Кирилл. «Бегом!» «Какой у тебя страшный голос!» — прошептала ему на ухо Клементина. Рай бежал, спотыкаясь. Августин едва поспевал за ними. Ему не хватало воздуха, он задыхался. Казалось, сердце сейчас разорвется от напряжения. Но вот и асфальт. Здесь легче и бежать, и катиться в коляске. До машин, стоящих под маскировочной сетью, оставалось всего несколько десятков метров. «Кирилл!» — из последних сил крикнула Августина. «В открытый джип не садись, там может быть бомба. Только в черный «Мерседес». Возьми у меня ключи!»